Рек он, и старец, наполнился радости, быстро воскликнул. «Благо, мой сын, приносить небожителям должные дани! Гектор, о если бы жил он, всегда в благоденственном доме помнил бессмертных богов на великом Олимпе живущих. Боги зато и по смертной кончине его помянули. Но преклонись...» Прими от меня ты прекрасный сей кубок, и, охраняя меня, проводи под покровом бессмертных, стан мермедонский, пока не приду к Ахиллесовой кущи. Вновь Дорданиду ответствовал Гермес, посланник Зевеса. «Младость мою соблазняешь ты, старец, но я не склонюсь от дара, какой предлагаешь мне тайно принять от Пелида. Я уважаю Пелида и сердцем страшусь от героя дар похищать, чтобы после меня беда не постигла. Но с тобою сопутствовать рад я землей и морем, рад я тебя проводить и до славного Аргоса Града». И с таким путеводцем к тебе не приближится смертный. Рек, и на царских коней в колесницу вскочил Эриуний. Быстрые бичи, бразды захватил в могучие руки, конем и меском вдохнул необычную рьяности силу, и когда принеслися к орву и стене корабельной, где незадолго над вечерей стражи Ахеин трудились, всех их в сон погрузил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 Те благодетельный Гермес отверз перед старцем ворота, Ввез дары знаменитые и славному сыну Пилея Спрянул на дол колесницы и так провещал к Дарданиду: Бог пред тобою, О старец, бессмертный Салим понесшедший Гермес, отец мой меня тебе не спасал путеводцем.